Глава 11. Дима. С этого странного обеда в баре в моей жизни что-то меняется. Словно кто-то сверху, доселе следивший за тем, как я неуверенно барахтаюсь, решил дать мне хорошего пинка. Вернувшись в офис, пытаюсь уникнуть в дела, но мысли то и дело возвращаются к разговору с Ди. До сих пор не понимаю, как так вышло, что мы говорили Словно лучше, друзья. Я так легко сказал ей то, что не могу сказать Марине. Все эти дни после того, как я ночевал у Ди между мной и Мариной, происходит что-то непонятное. С виду она мила, и мы вроде бы замяли конфликт, но напряжение не уходит, и потому все улыбки и разговоры кажутся мне фальшивыми, как с её, так и с моей стороны. И я не рассказал про Ди про то, что несколько секунд целовал её, касался её тела. Да, я остановился, ушёл, но не мог выкинуть девушку из головы. Если бы забыл, то проблемы бы не было. В конце концов, эта Ди была инициатором поцелоя, но я не забыл. Даже во время секса с Мариной я поймал себя на внезапной мысли о том, как было бы с Ди. Отмахнулся от неё, но этот тревожный звонок. Маринка идеальная женщина. Она красива, у неё шикарная фигура, но секс с ней немного пресный. Всегда был таким. Словно большая часть сил у неё уходит на то, чтобы выглядеть сексуальной, а не быть таковой на самом деле. В начале отношений это не имело большого значения, потому что недостатки перекрывало влюблённостью. Но со временем проблему пришлось признать. Я пробовал что-то делать, как-то раскрепостить её, подвигнуть на новое, но результата не было. Порой мне кажется, что для неё секс это скорее обязательство, чем желание. Стукнув, заглядывает Марк. Я вздрагиваю, зачем-то хватаясь за бумаги на столе, бросаю взгляд на часы. Минут 15 сижу, пялюсь в пустоту. Совсем нехорошо. Как прошла встреча с бывшей? улыбаюсь ему, возвращая бумаги на стол. Отлично, всё решили. Я к тебе с новостями. Я вопросительно выгибаю бровь. Марк усаживается за стол. Мелихов звонил. Подписываем контракт с крупнейшей сетью отелей по всей стране. Это же хорошо? Щурюсь я, не понимая, что меня настораживает в голосе Марка. Для предприятия отлично, для тебя шанс зарекомендовать себя. Но есть нюанс. Такой проект займёт много времени. Боюсь твой медовый месяц под жерным вопросом. Я вздёргиваю брови, складывая ладони домиком. Медовый месяц? Я ведь женюсь в августе. Смешно, но я пытаюсь найти в себе хоть малую толику переживания. что не окажусь на Мальдивах или куда там хотела Маринка, и не могу. Мне просто никак. «Это ничего?» Произношу в итоге. Марк корчит рожицу. «Но знаешь, я еще не уехал и кое-что придумал». Он улыбается, я снова смотрю с непониманием. «Конечно, Юг России — это не курорт мечты, но все же лучше, чем ничего». Ты ведь помнишь, что у Мелехова там отель открылся 2 недели назад? Конечно. Вот и предлагаю тебе махнуть туда. Как это? Я вообще перестаю понимать, что происходит. А работа? Поедешь как проверяющий от головного офиса. Делать ничего не надо. Прошвырнёшься, глянешь, как работают и всё. Зато сможете провести с возлюбленной вместе несколько дней. Я смотрю на Марка с искренним удивлением. Конечно, он сразу показался мне мировым мужиком. Но чтобы так запариваться и устроить мне мини-отпуск, когда я только устроился к ним, это прямо очень круто. Но больше меня в этом предложении подкупило другое. Отель находился в том самом городе, где я столько лет проводил детство. А это значит, что есть шанс посетить бабушкин дом, посмотреть, как он разобраться в вещах Может, что-то увести. При этом у меня будет номер в пятизвёздочном отеле, где Маринка сможет отлично провести время. Даже не знаю, как тебя благодарить за такое, говорю честно. Маркус смеётся, поднявшись, хлопает по плечу. Просто я понимаю, что такой крупный проект в нашей фирме прощай сон и личная жизнь на несколько месяцев. Хочу, чтобы ты вошёл в этот режим бодрым и немного отдохнувшим. Билеты на рейс закажешь через моего секретаря. У неё муж работает в авиакомпании, так что она нас проводит по каким-то своим бонусам и программам. Хорошо, Марк. Ещё раз спасибо. У Марины такое лицо. как будто она сейчас расплачется. Я её мужен, она осмысливает информацию. Пару раз порывается что-то сказать, но в итоге молчит. Конечно, ей нечего мне предъявить. Это работа, тем более такой крупный объект принесёт много прибыли и станет для меня большим шагом вперёд. Но это не отменяет того, что она останется без Мальдив. Полный отстой, произносит наконец Может, нам перенести свадьбу? Что? <къем> Я кашлю, поперхнувшись, она кусает губы. Нет, это не вариант. Уже столько всего куплено и договорено. Она встаёт и отходит к окну, продолжая размышлять вслух. С другой стороны, мы потеряем только на переносе брони, но эта разница никак не сыграет, потому что осенью аренда станет дешевле. Ты это серьёзно? спрашиваю её. Из-за накрывшегося отпуска переносить свадьбу? Это не просто отпуск, резко разворачивается Марина ко мне. Это мой медовый месяц. Я хотела, чтобы всё было идеально, незабываемо. Да, я помню, говорю, устало отодвигая тарелку с недоеденным ужином. Но так сложилось, Марин. Слетайм отдохнуть после окончания проекта. Она кивает, хотя и вижу на её лице разочарование. Но есть и хорошая новость. Встаю, чтобы налить чай. У директора нашей фирмы на побережье открылся отличный пятизвёздочный отель. И в качестве извинения мы можем слетать туда на несколько дней за счёт фирмы. Она смотрит на меня так, словно я сморозил величайшую глупость. И в каком городе? спрашивает, складывая на груди руки. Сочи, Ялта? Не поверишь, но в мамином городке. Я сам удивился, когда узнал. Место, конечно, туристическое, но не самое популярное. Отлично. Маринка чешет бровь, качая головой, запахнув потуже халат, упирая руки в бока. То есть ты предлагаешь мне вместо Мальдив задрипанный южный городок и пятизвёздочный отель? Я выдвигаю его как контраргумент, делая глоток чая. Марина только закатывает глаза. И ехать надо в ближайшие дни. На мой кивок продолжает. Слушай, скажи спасибо своей фирме, но боюсь, я не смогу. У меня работа. Взять несколько выходных с бухты-барахты, тем более непонятно чего ради, это просто неразумно. У меня конец квартала, отчётность. Мне придётся ехать в любом случае, Марин. Мурюсь я, чувствую внутри глухое раздражение. Эта поездка вроде служебной командировки. Ну, поезжай, пожав плечами, она идёт из кухни. Им же не принципиально, что меня не будет. Она скрывается в ванной, после щелчка щеколды начинается сразу лица вода. Я почему-то думаю, что она там сейчас рвёт и мечет. просто не хочет этого демонстрировать. Я, кстати, тоже злюсь, потому что когда Марк мне предлагал это, я был уверен, что решение идеальное, но Маринке не угодить. Такое ощущение, что ей в принципе угодить невозможно. И честно сказать, я устал пытаться делать это. Ди. Вот уж не думала, что меня можно настолько удивить. Но сейчас я тупо моргаю, глядя на него, и не нахожу слов. А девушка-коктейль выводит меня из транса немного везгливый пьяный голос. Опомнившись, продолжаю работать, сделав Диме знак подождать. Он кивает, положив руки на стойку, и, сжав губы, рассматривает столешницу. Он напряжён. Между бровей той дело появляется складка. С шейкером в руках, наклоняюсь к нему и спрашиваю: "Ты это серьёзно?" Он, поднимая взогляд, разглядывает моё лицо как-то слишком внимательно, словно и сам не понимает, серьёзно он или нет. Потом кивает. Я дёргаю бровями, придвинув бокал, доделываю коктейль и ставлю перед девушкой на стойку. Перехватив официантку Соню, прошу: Постой за меня 5 минут, очень надо. Ладно, только быстро, я в коктейлях не мастер, ты же знаешь. Да и заказов много. 5 минут, повторяю я, и выйди из-за стойки жестом зову Диму за собой. На улице нас сразу обдаёт смогом от курящей толпы. Тут ничуть не тише, чем в баре, приходится ещё отойти в сторону. Я не поняла, Ты меня зовёшь с собой на море? спрашиваю, сложив на груди руки. Как это понимать? Только быстро, у меня много заказов. Мне надо поехать на побережье по работе. Я оплачу твой билет и проживание и питание, а ты составишь мне компанию, просто как друг, ничего такого. Я ещё несколько секунд смотрю на него, не веря в то, что слышу. Не знаю, откуда взялся этот зануда, но иногда он просто меня поражает. Под ничего такого ты имеешь в виду секс? Уточняю всё же. Он кивает, добавляя: "Вообще ничего, ни намёков, ни флирта, просто друзья. Я понимаю, что это неожиданно, а у тебя работа и наверняка куча своих дел". "Я согласна". Он замирает, так и не договорив, смотрит на меня. потом усмехается. Вот так, просто спрашивает, как будто это не он пришёл ко мне с подобным предложением. Хочешь, чтобы я станцевала? Теперь Дима смеётся, но рассматривает меня всё равно с удивлением. Согласна, повторяет мои слова. Тогда мне нужны твои данные, чтобы купить билет. Я достаю телефон и записываю его номер. Скино после смены Хорошо. Угу. Мы замолкаем, и теперь кажется, что всё это абсурд. Какое море? Куда я собралась с незнакомым парнем, свалившимся на меня? Но чёрт возьми, когда я ещё получу подобное предложение? И всё складывается так удачно. У меня ни работы, ни квартиры, вещи у Оли. Я свободна. И мне не нужно ни за что платить. Даже секса не требуют. знаю ведь, что он всерьёз это всё о друзьях. Человек такой. Но ну, я пошла, спрашиваю: "Зачем-то?" Да, кивает Дима. "Я буду ждать, данная". Иду до двери, пару раз оглянувшись. Он стоит, сунув руки в карманы джинсов и смотрит непроницаемо. Только складка между бровей так и осталась. Уже в баре, перехватив у Сони заказы и начав делать коктейли, я осмысливаю предложение. А чуметь, что творится. Он реально это? всерьёз? Почему я? Неужели некого позвать с собой полный сумбур? Интересно, Дима сам-то не передумает? Я не удивлюсь, конечно, так что рассчитывать пока ни на что не буду. Предложение может отмениться в любой момент. А если не отменится, Я полечу на море, мамочки мои. Поверить в такое трудно, но от чего-то хочется, чтобы всё получилось. Какие бы мотивы ни двигали Димой в желании позвать меня, я хочу поехать. Даже если ему тупо нравится плакать в жилетку. За жильё, море и еду я готова побыть ей несколько дней. С трудом дожидаюсь окончания смены. Усталость, как ветром сдуло. работаю с энтузиазмом и улыбкой, подгоняя время. Ты повеселела, замечает Соня уже к концу. Конечно, мне осталось всего 2 дня работы, и я буду свободна. Нашла уже что-то другое? Пока нет, качаю головой, но всё нормально. Перекручусь. Ладно, пойду закрывать бар. Она идёт к дверям, а потом в подсобку. а я подрагивающими от волнения пальцами пишу свои данные в сообщении для адресата «Зануда». Записала его как-то по инерции так, не особо соображала. Даже мысли не возникают о каком-то обмане. Брать с меня нечего. Если кто-то попытался бы оформить на меня кредит, потерпел бы крах. Не с моей финансовой историей. Только отправив сообщение, понимаю, что не подписалась. Черт, пишу следом. Привет. Это Ди. Закусываю губу в ожидании ответа. От чего-то нервничаю. Даже если он меня продинамит, ничего страшного. Я к этому готова. Я догадался, нечасто мне кидают девушки свои паспортные данные. Приходит ответ. Я широко улыбаюсь. Немного поколебавшись, спрашиваю: "Всё в силе?" "Да, завтра закажу билеты." Значит, Диана. Красивое имя. И я давлю улыбку, которая расползается на лице ещё больше. Может, расскажешь, с чего вдруг такие предложения? Не могу не спросить. Ди, если будешь так сидеть, опоздаешь на метро, замечает Соня, положив на стойку ключи. Я побежала. До завтра. Давай. Киваю, загребая ключи. иду в служебное помещение, когда приходит вопрос. Можно позвонить. Останавливаюсь, снова закусываю губу. Давай через 5 минут. Положив телефон на стул, быстро стягиваю фирменную футболку и надеваю свою. Рабочую в сумку ту через плечо, телефон в руку, дверь на замок. И вот я шагаю по ночному городу в сторону метро. Сердце подозрительно замирает. Честно сказать, Я даже припомнить не могу, когда так реагировала на парня. Что меня в нём цепляет? Ну, симпатичный, тело красивое, умеет думать и не боится говорить то, что могут не понять. И при этом уважает собеседника, не взирая на то, кто перед ним. Не делит людей на категории. Телефон в моей руке вибрирует. Я снова улыбаюсь. Странно это всё, безумно странно. Алло. Отвечаю, переходя дорогу, на мигающий неработающий светофор. Привет. Голос звучит неуверенно. Да это и не удивительно. Кто мы друг другу? Разговоры по телефону это иногда интимнее, чем глаза в глаза, потому что между вами есть определённая возможность сказать то, что как раз в глаза не получается. А ещё голос просто голос на ухо. Это тоже очень интимно, особенно когда он такой, как у Димы, низкий и чуть с хрипотцой. Честно говоря, так и тянет попросить соблазнить меня по телефону. Ну давай, рассказывай, что за великие перемены в жизни? Спрашиваю его. Дима смеётся. Да вот, решил в обед пойти по новой дороге. И тебя осенило? Улыбаюсь я ещё шире. Вроде того, Пошёл в ту сторону, куда не ходил, и наткнулся на магазин старьёвщика. Представляешь? Я был уверен, что в Москве такие вещи только на рынках водятся. О, обожаю такие места. Там за каждой вещицей своя история. Так и хочется узнать про каждую. Что купил? Несколько грамм пластинок. У тебя есть граммофон? Нет. Я смеюсь. Ну ничего, грамм пластинки такая вещь. что всегда в тему. Хоть на стену повесь, хоть на стол положи. В трубке повисает тишина. Я зову: "Дима?" "Да, я тут", откликается он. "Просто я тоже так подумал, знаешь? Жаль, что не все так считают. В общем, возьму их с собой. Надеешься купить граммофон на Юге? Будешь доводить старьёвщиков на рынке, пока они не найдут его для тебя?" Дима смеётся. Я похож на человека, способного так действовать? Не знаю. Ты ж зануда, а зануды всегда добиваются чего хотят. Доводя других, усмехается он. Интересное у тебя обо мне мнение. А у тебя обо мне какое? спрашиваю его и замираю. Мне действительно любопытно понять, как он видит меня.